Глава двадцатая. Я не кажусь себе красивой, когда смотрюсь в зеркало ванной. Брови у меня прямые, а должны выгибаться двумя полукружиями над глазами, как у Джанет Гейнер. Моё лицо словно бы ещё не сделало выбора, не оформилось окончательно. Всё некрасивое во мне кто-нибудь однажды сочтёт красивым. Тот, кто полюбит меня и станет моим живописцем, он продолжит меня превратит из наброска в шедевр, если у меня случится великая история любви. У всех есть свой Микеланджело. Проблема в том, чтобы встретить его. Жюль называет меня слишком наивной и говорит, что я мыслю по-книжному. Так и есть. Когда я ложусь в постель с мужчиной, но эту книгу не в каждой руки стоит давать. Как бы объяснить, чтобы вы поняли? Я никогда не сплю с мужчиной, с которым сплю. Тот, кого я держу в объятиях, не тот, кого я обнимаю мысленно. Я думаю о ком-то другом, вернее, о многих других. Сценарии меняются, иногда их бывает штук пять. Пять мужиков в моей воображаемой постели, если я в форме. В реальной жизни ничего подобного не устроишь, во всяком случае в моей. Мне очень нравится идея любви, Но я скучаю, занимаюсь любовью, мне требуется переключать воображение. Однажды я прогоню всех моих никчёмных кавалеров и займусь любовью с тем, с кем сплю сейчас. Когда Люсьен впервые поцеловал Элен, он почувствовал, что его губ коснулись трепещущие крылышки. Я жду того, кто ощутит тоже со мной. Но это всё никак не случается. Так можно всю жизнь провести в ожидании. Вчера вечером я снова занималась любовью с парнем 27 лет. С тем, кого зовут, я уж и не помню как. У меня одно нерушимое правило поведения — никогда не спать с человеком из мели. Это всё равно, что спать с коллегой. Неизбежно будешь встречаться каждый день. Я уж и не помню как живёт рядом с парадизом, в 30 километрах отсюда. У меня было второе правило, которое я тоже не нарушала до встречи с ним — не ложиться в постель дважды с одним и тем же человеком. Теперь я от него отступила, и уже довольно давно сплю с ним. Я даже дала ему номер телефона. Он меня раздражает, но в то же время мне с ним хорошо, когда он меня не раздражает. С тех пор, как мы спим вместе, он задаёт вопросы. Обычно мои любовники на одну ночь, не больше, одеваются быстро и молча. Своей квартиры у меня нет, так что обычно я занимаюсь этим, в машине, но у нынешнего есть студия, и он не совершает никаких движений после. Не закуривает. Смотрит на меня долго, пристально и задаёт кучу вопросов. Чем ты занимаешься в жизни? о чем хотела бы заняться, будь у тебя выбор? Правда, что ли? Не может быть. Дашь послушать? Ты всё ещё живёшь с родителями? Ах, вот как. Мне очень жаль, прости. Как это случилось? Значит, живёшь одна? Я однажды видел твоего брата. Он мне не брат, а кузен. Но вы очень похожи. Неужели? Я считала, что ни на кого не похожа Наши отцы были близнецами. И росли мы вместе. Наши родители ехали в одной машине. Чёрт, ну и жизнь у тебя. Просто кинодрама. Думаешь о родителях? Каждый день. Помнишь их? Нет. Мои воспоминания потеряли память. Тогда как же тебе удаётся... Думать об отце помогает музыка. Ставлю пластинки Боу и Башунга. А о маме напоминает Вероника Сансон и Франц Галь. А ещё я ищу запахи. Например, долго искала крем, которым она пользовалась. Перенюхала все существующие. Ещё и сегодня коллекционирую образцы. И иногда, не знаю, иногда чудится, что запах вернулся. Я впервые рассказала о заветном любовнику, а не Жюлю и нежо. я не влюблена в него. Я это точно знаю, потому что никогда о нем не думаю. С ним все только в настоящем. Не помню, как давно мы знакомы. В прошлом нет никаких зацепок. И никаких планов на будущее тоже нет. И я никогда не говорю ему «до завтра» или «до следующей недели» или «созвонимся».